Глава третья. Следующий день я, как всегда, рано начал день в офисе. Хоть я ленив, обожаю лениться и восхваляю лень, но все это можно делать лишь тогда, когда работа сделана. Лениться может лишь тот, кто все сделал хорошо, качественно и, главное, быстро. Сегодня в планах у меня было ознакомиться с приговором по Сезонову и по возможности встретиться с ним в следственном изоляторе. Чашка кофе и получасовое чтение показали, что текст судебного акта стандарттин не удивляет неожиданными выводами. Стиль сух, безэмоционален, выводы притянуты за уши или вообще отсутствуют. В таком виде он мне не нравился, уверен, не нравился он и Кириллу. В 09 часов я уже был в СИЗО. Часовая беседа с Азоновым не успокоила последнего, но определила план дальнейших действий. Мы обязательно подаём апелляционную жалобу. Срок её подачи истекал через 8 дней, поэтому нам следовало торопиться. договорившись встретиться через неделю, мы распрощались. После этого я съездил в суд, дополнительно ознакомился с уголовным делом, а также протоколом судебного заседания. Решил вопрос со свиданиями Кирилла с матерью. Затем я позвонил последней, обрадовал её предстоящей встрече с сыном, а также напомнил о гонораре за апелляционную инстанцию. Разрешив все эти вопросы и наученный горьким опытом вчерашнего дня, я решил выпить чашечку кофе, после чего закончить рабочий день. Когда через 5 минут в кабинет зашла Кирсанова, по её лицу я понял, что мои планы вновь нарушены. 2 дня подряд. Давно такого со мной не было. Вслед за Анастасией в кабинет зашел Селезнев. Черт, черт, черт! Добрый день, Вячеслав Иванович! С улыбкой обратился он ко мне, усаживаясь в кресло напротив меня. Добрым он был до вашего прихода. Не разделял я его мнение. И опять не во время... Любой, кто предлагает мне работу и более того настаивает на её выполнении, когда я этого не желаю, всегда не вовремя. Мрачно отреагировал я на его вопрос. Как я понимаю, вы решили согласиться с моими условиями. С ними согласился Фёдоров. Для перевода первой части Генерара вам необходимо встретиться с ним, пока он в лестничном изоляторе. Хорошо. Каким образом он будет решать финансовые вопросы со мной, находясь в изоляции? Этим займётся его мать, Фёдорова Кристина Алексеевна. Понятно. Раз уж я решил взяться за это дело, может быть, расскажете, что вам известно и почему вы решили, что Фёдоров не виноват? Всё, что мне известно, я вам рассказал. Мнение о невиновности Степана сформировалось в ходе беседы с ним, а также на основании анализа сложившейся обстановки в нашей с вами судебной системе и личном опыте. В своей жизни я множество раз встречался с душегубами. Степан не такой. Кто ещё защищал наследство и в суде, и кто занимается его защитой сейчас? Адвокат Плотников. Вы знакомы с Владимиром Владимировичем? Конечно. Я не понимаю, зачем вам я, если Фёдорова защищает Плотников. Да уж. После Плотникова в этом деле мне делать нечего. Владимир Владимирович занимался адвокатурой ещё тогда, когда я ходил под стол пешком. Опытный, скрупулёзный неступчивый и настойчивый. В нашем городе он лидер по количеству оправдательных приговоров, настоящее заноза в пятой точке суда и следствия. Если он проиграл, то мне надеяться на выигрыш бессмысленно. Плотников в курсе, что я привлечён к делу, продолжил я. Сегодня ему сообщили об этом, Он не против, но настаивает на встрече. В этом я согласен с ним. У вас ещё есть вопросы? Да, один. Вам осталось выполнить вашу часть сделки. Хорошо. Не одобрительно посмотрел на меня Селезнёв. После пятиминутного разговора содержания которого не относится к делу и который состоялся лишь из-за моего неуёмного любопытства, Алексей Сергеевич ушёл. Свои обязательства он выполнил. Я же, не желая затягивать, сразу же позвонил Плотникову. Владимир Владимирович, Плотников поднял телефон практически сразу. Да, приветствую, Вячеслав. Мне уже сообщили о том, что ты захотел позаниматься делом Фёдорова. Я бы не сказал, что я этого захотел. Владимир Владимирович, считаю, что нам необходимо встретиться. Согласен. Когда? Да хоть сейчас. Тогда давай через полчаса у меня в офисе. Договорились. Через полчаса я сидел в кресле в шикарном офисе адвоката Плотникова. В отличие от меня, он ничего не арендовал, а ещё лет 15 назад приобрёл старинный особняк, привёл его в порядок и все два этажа отвёл себе и своим помощникам для работы. Плотников по натуре был трудоголиком, что вкупе с его профессионализмом и врождёнными навыками менеджера позволяли ему продавать свои навыки и знания очень дорого. Хотя у меня сложилось мнение, что удовольствие ему приносила сама работа, деньги же были приятным, но не главным приложением к этому. Итак, Вячеслав, у меня есть полчаса. Что тебя интересует? Во-первых, давайте расставим точки над и. Я не уверен, что вступлю в это дело окончательно. В настоящее время я собираюсь лишь ознакомиться с ним. Как я понял, вы останетесь в деле. Готников вкинул в ответ. В таком случае нам необходимо будет определить, как мы будем взаимодействовать и будем ли это делать вообще. Согласен с тобой. Если нам придется работать вместе, то работать мы должны именно вместе, а не каждый отдельно, иначе это может навредить клиенту. Во-вторых, сколько у нас есть времени для подготовки апелляционной жалобы. О деле Федорова мне не известно вообще ничего. Необходимо начать с нуля. Осталось 5 дней. Апелляцию я подготовлю и направлю. Если откопаешь что-то новое, успеем сообщить это в ходе судебного заседания. В третьих, насколько вы согласны на моё участие в этом деле? Если вы против, я немедленно откажусь от него. Вячеслав, я не против твоего участия. Я лишь не понимаю, зачем оно необходимо. В себе я не сомневаюсь, зато сомневаюсь в том, что ты сможешь мне чем-то помочь. «Надеюсь, без обид?» «Без обид. Вот тут он действительно меня задел. Себе я тоже не сомневался. Без уверенности не может быть успеха, победы. Теперь я точно возьмусь за дело». «В таком случае, я возьму эти пять дней для ознакомления с делом и встречи с нашим клиентом. После этого предлагаю встретиться и обменяться мнениями». Насколько я понимаю, материалы дела у вас есть в электронном виде. Плотников в ответ кивнул. Можете мне их предоставить? Не вижу в этом проблем. Соответствующие распоряжения мне уже даны. Плотников включил громкую связь на интеркоме. Саша, к тебе сейчас подойдёт адвокат Тлызин. Сделай ему копию всех материалов по Фёдорову. Плотников встал. Давай понять, К аудиенции закончено. Что ж, до встречи через 5 дней. Зайдите в пятый кабинет на первом этаже. Вам всё передадут. До встречи. Всего доброго. Следуя его инструкциям, я сходил в указанный кабинет, где молоденький студент Саша скинул мне все материалы интересующего меня уголовного дела. Часы показали 15:30, но до конца рабочего дня оставалось ещё долго. Для беседы с Фёдоровым необходимо подготовиться, придётся поработать, поэтому я направил свои стопы в офис. Вероятно, я кого-то прогнивал, иначе не вляпался бы в это дело. Зайдя в офис, я обнаружил, что моя доблестная помощница уже ушла. Что ж, этого следовало ожидать. На сегодня работы я её не наделил. И, вероятно, Уничтожив необходимое количество выдуманных чудовищ, она решила, что её трудовая функция выполнена. Как я её понимаю. Кой-как сделав себе отвратительный кофе, я уселся за компьютер в своём кабинете и приступил к чтению.